Глава 12. Закрыв ванную комнату на замок, я принимаю душ и кутаюсь в белый халат. Выходить не спешу, потому что слышу за дверью мужские голоса. Кто бы там ни был, у меня нет желания кого-либо видеть. Лишь когда через пару минут разговор заканчивается, я решаюсь вернуться в номер. Свет приглушен, Лепестки роз безжалостно валяются на полу. Становится ясно, что заказывал всю эту романтическую чушь точно не Ярослав. Он сам лежит на кровати, уткнувшись в мобильный телефон. По пояс обнажён, остальное прикрыто одеялом. Его смуглая кожа резко контрастирует с белоснежным постельным бельем. Обернувшись по сторонам, я понимаю, что кровать – Это единственное спальное место в номере. Получается, другого варианта, как бы нам жаровым комфортно разместиться, нет и не предвидится. Что же, если Яра ничего не смущает, если у него все под контролем, то мне и вовсе бояться нечего. Кто приходил, спрашиваю, забираясь под одеяло и ложась почти на самый край кровати. Твой отчим. Отвечает Жаров. «Оу, и что он хотел на ночь глядя?» «Убедиться в том, что у нас все в порядке. Он живет этажом ниже. Слышал странный шум в ванной комнате». «Ах да, бутыльки падали на пол с таким грохотом, что у меня вибрировали барабанные перепонки». «И что он подумал? Будто я пыталась тебя убить?» Шутливо спрашиваю. «Как-то так». Он почему-то решил, что это твоих рук дело. Но еще бы, кто во всем виноват? Только Соня. Опустив подушку, я прикрываю глаза. Спать хочется очень сильно, да только получится ли быстро уснуть, когда рядом лежит полуобнаженный мужчина? А может, и вовсе обнаженный? Я точно не уверена. Это впервые, когда я засыпаю не одна. «Нет, раньше были парни, с которыми мы целовались и трогали друг друга, но к большему переходить не хотелось. В конце концов, парням надоедали танцы с бубнами вокруг меня и романтические вечера заканчивали скандалом. Ситуация с Жаровым прямо противоположная. Он меня не хочет. Или хочет, но недостаточно сильно, чтобы наступить на чёртовые принципы». Впрочем, плевать. Я обязана сосредоточиться на другой цели, первостепенной. «Соня, он приставал к тебе?» Неожиданно спрашивает Яр. Я резко открываю глаза и поворачиваю голову в его сторону. «Когда наши взгляды встречаются, то мне становится не по себе». Такое ощущение, что Яр пытается пробраться в мою черепную коробку, и выпотрошить все, что там имеется. «Кто? Отчим?» «Нет, конечно», — отвечаю быстро. «Я девственница Ярослав». «Буду иметь в виду», — кивает он. «Но я сейчас о другом. Было ли такое, что отчим пытался домогаться тебя, а ты сопротивлялась и защищалась, используя при этом сторонние предметы?» «Прекрати!» Бормочу себе под нос и отворачиваюсь, укрывшись одеялом почти с головой. «Ты лезешь не в те дебри!» «Если захочешь об этом поговорить, просто скажи!» Ночь проходит беспокойно. Мне снятся какие-то кошмары. Лес, рычание хищных зверей и змеи. Первый раз я открываю глаза, когда на улице темно. Слышу размеренное сопение Яра. Успокаиваю бешено колотящееся сердце. Безумно хочется, чтобы Жаров обнял меня и прижал к себе. Но спустя короткое время я полностью возвращаюсь в реальность и вспоминаю наш разговор в ванной комнате, мысленно навесив себе оплеух. «Все кончено. Наша семейная жизнь, она так и не успела начаться». У Яра, возможно, будут другие девушки и женщины, с которыми он будет удовлетворять свою физиологию. Он молодой, красивый, состоятельный, и ему всего 26. В этом возрасте рано уходить в монахи и отказываться от секса в тот период, когда можно брать от него максимум. Утром я с трудом разлепляю веки. Я уже одет и разговаривает с кем-то по телефону, стоя на балконе и глядя на все еще бушующее море. Скоро откроется пляжный сезон, в город нахлынет много отдыхающих. Ох, лето, шумные вечеринки и посиделки с подругами. Так обычно проходили мои дни до того, как я получила травму. Я была достаточно популярной девушкой в наших кругах. Со мной хотели дружить, встречаться и общаться. Увы, когда я сломала ногу и попала в больницу, долго не имев возможности нормально передвигаться, большая часть моих друзей резко отсеялась. Осталось только Жека, Вероника и Аня. Встав с постели, я снимаю с себя халат и открываю сумку где лежит сменная одежда. Переодеваясь в футболку и джинсы, именно в этот момент возвращается Яр и окидывает меня совершенно ровным взглядом. «Спустимся позавтракать?» спрашивает он, плюхнувшись в кресло. «В ресторане сидят твои родители и остальные гости. Они хотят попрощаться». «Я же не на другой конец света улетаю». «Просто ответь». «Да или нет?» Просит с легким раздражением в голосе Жаров. «Я могу отменить». «Не нужно. Давай позавтракаем и после уедем». Он кивает и терпеливо дожидается, пока я надену футболку и свяжу волосы в хвост. Смущение присутствует, но оно не настолько острое, каким было вчера. «Я готова», сообщаю Яру, повернувшись к нему лицом. Он встает с кресла и подходит к двери. Восле нее стоят мои костыли. Черт, черт, черт! И когда он успел их принести? Неужели Жаров хочет, чтобы я прыгла на них к ресторану? Не буду, нет, даже не проси, испуганно заявляю. Яр делает глубокий вдох и потирает ладонью короткую щетину. Заметно злится. «Я нашел на тумбе упаковку обезболивающих таблеток. Сколько ты выпил их за вчерашний вечер, Соня?» Я теряюсь и инстинктивно отступаю назад. «Не знаю. Одну или две?» «А может, четыре?» – спрашивает Яр, склонив голову на бок. «Может, и четыре?» «Охренеть, Соня! Это ничего не значит!» – мотаю головой. «Нога не болит. Я пойду на своих двоих». Представляю, как присутствующие в зале заметят вчерашнюю невесту и начнут шептаться. «Вчера я так отчаянно пыталась не выглядеть калекой, а сегодня же...» «Сегодня Яр пытается все испортить». «Бери костыли и спускайся вниз». Грубо отрезает жаров. «Если думаешь, что я буду с тобой нянчиться, Соня...» то ты глубоко ошибаешься». Он силой хлопает дверью и в этот момент меня прорывает. Слезы быстрыми дорожками катятся по щекам и оставляют мокрые пятна на белой футболке.